На золотом крыльце сидели. Пророка Авраама, четверг, ночь. Кровать с узорчатым балдахином едва уловимо скрипнула. Вес хозяина не досаждал ей. Вишневецкий закинул руки за голову, ноги свисели с края перины. Физиономия молодого человека лучилась от счастья, подвижная, точно костёр в зимнем лесу. После ужина Пётр Еремеевич всегда шёл к себе, жена в каминную, где дожидался томик Дефо. А может, не бросать Лариску, проворковал он смешливо. Конечно, не фам фаталь, роковая женщина французский, но капитал и попаши добавят обворожительности любой курице. Дело сделано, от чего бы не полакомиться. Мужчина рывком сел Тонкие пальцы взъерошили шевелюру. Нет, явилась нелишенная печаль и дума. Когда-нибудь средства кончатся, и нужно будет вновь работать, следует избавиться от ноши. Усилие воли дало привычную сосредоточенность. Мажорные настроения канули в лету. Чрезмерная радость от хорошо проделанной работы, непозволительная роскошь. Не хватало еще утратить бдительность. Фрикассе из ягненка под пивным соусом. Достаточное вознаграждение за труды. Во всяком случае, на данном этапе. Следует завершить начатое. А после, когда улягутся круги на воде, деньги сами хлынут в карман. Так-с, что происходит? Слуха коснулись непривычные звуки. Никак ступени поют. Само по себе явление обыденное. Кто только не бродит в сенаторском дворце. Но эти шаги не принадлежат ни одному из домочадцев. Всё-таки размяк. Не почувствовал тревоги. Он чертыхнулся. Ладонь скользнула под подушку. Рукоять заряженного пистолета откликнулась знакомым холодком. Как раз вовремя. Удар, другой, дверь с хрустом сошла с петель. Бабах! Ковёр распахнул объятия господину с бобриком на голове. Сквозь завесу порохового дыма возникла вторая фигура, как две капли воды смахивающая на первую. Бесполезное оружие шлёпнулось рядом с спокойником. Скрытые ножны под гвардейским кителем опустили. Мелькнуло тонкое лезвие. Спальня наполнилась шумом борьбы. Натужное сопение перешло в рык, тот в ругань. Наконец, свист вырвался из рассеченного горла. «Не дать не взять, кантата смерти!» Ледяной взгляд Вишневецкого уперся в белого от ужаса толстяка, с отдышкой прислонившегося к перильцам. «Вот кого нужно благодарить в провале. Кончить сыщика или бежать? Нет, внизу могут быть еще полицейские. Пора делать ноги. Румяный блин еще покатается в масле. Жаль». Отворять ставни некогда. Благо, не успел скинуть мундир гвардейского экипажа. Будет не так холодно. Плечо врезалось в стекло. Плечо врезалось в стекло. Осколки фейерверком брызнули по сторонам. Будь на тротуаре прохожие, акробатический кульбит завершился бы аплодисментами. Сугроб принял тощую фигуру, как океан рыбёшку. Хлипкая холодная масса ухнула за воротник. Глаза и рот немедленно залепились. Срочно продрать их. Осталось совсем чуть-чуть, свобода близка. Треск снега. Послышалось чьё-то дыхание. Пальцы заработали с удвоенной скоростью, возвращая зрение и ориентацию. Поздно. Затылок Петра Еремеевича взорвался болью. Сознание улетучилось словно пробка из бутылки шампанского. Над бесчувственным склонилась долговязая тень. Дышит. Молоцом Захаров. крикнул Антон Никидамович из разбитого окна Спускаюсь к вам Поликарповская тросс расщепилась Доктор усадился на остатки лакированной палки так словно большего внимания не заслуживало ничего на свете Руки ощутимо подрагивали не то от мороза не то от страха Уличные фонари расплывались неясной мозаикой жёлтыми квадратами, оранжевыми искорками. В голове снова и снова проигрывался глухой хлопок, звук пистолетного выстрела. Слава богу, друг жив. Затворника Печерского, суббота, утро. На казённом сукне белел испёчрённый чернилами листок. Сквозняк забавлялся уголком документа. По кабинету товарища министра гулял робкий шелест. Раздался стук, и почти сразу открылась дверь. В проёме застыл Полекарпов. Внимание тут же переключилось на визитёра. Хлоп! Бумагу накрыл потрёпанный бивар, и шуршание стихло. "Входите, дружище", буркнул генерал. Собранные в щепоть пальцы коснулись переносицы. "Читал ваш рапорт, стало быть, намылились в тобольскую губернию. Это к можно говорить только о собственном волеизъявленіи, усмехнулся полицейский с горечью. Впрочем, след гастролёров тянется именно туда, если угодно колоть орехи микроскопом. От чего бы ни скататься, присаживайтесь. Кресло оцарапало паркет. Мужчины безмолвно рассматривали друг друга. Он порядком сдал, думал каждый, не ведая, что и сам является объектом изучения. Осунулся, постарел лет на 10, хотя в действительности миновало чуть более месяца. Антон Николаевич слишком давно знал начальника. Взгляд отмечал поникшие плечи, Изборождённое морщинами лицо. Смена власти тяжкое испытание для государственного деятеля. Наштофных обоях зияла дыра. Портрет нового императора ещё не принесли. "О чего у вас красные глаза, Поликарпов?" тоже не спали. "Хорошо спал, благодарю. Много опил. Кто, они не без греха." Товарищ министра азартно потёр ладони. Бодрости движений мог позавидовать всякий лицеист. Заскрежетала дверца сейфа, и на свет божий выпорхнула бутылка коньяку. Перед точным детективом материализовался наполненный бокал. Как видите, несгораемый шкаф таит в себе истинное сокровище. Выпейте, отпустит. Горло словно прочистили наждаком. Вскоре последовала вторая порция, за ней третья. Чиновники ослабили крахмальные воротнички. Довольно это такие времена, запросто можно спится. Поглядите, суббота, а здание министерства напоминает пчелиный улей. Антон Никитимович кивнул. Персты с трудом отыскали карман. Вопросительно качнулась английская трубка. «Дескать, не возражаете?» «Курите, голубчик, курите!» «Итак, к делу!» У кухарки Евдокии имелся брат. В его жилище видели подозрительных незнакомцев. Об этом свидетельствуют показания дворника, бляха за номером. Впрочем, неважно. «Кхе-кхе! Что за дрянь вы смолите?» Так о чём это я? Сей родственничок пропал. Хотя недавно устроился на скотопригонный двор и бойню. Между прочим, самоновейшая мануфактура, грёза любого крестьянина. Жалование, дрова, свечи и крыша над головой всё псу под хвост. Именно Бегство из тёплого местечка объясняется только и исключительно участием в злодействе. Полагаю, он укрывал банду. Кража вещей из дома сенатора результат хитроумного плана, скорее всего, разработанного Евдокией. Мероприятие завершилось известным нам образом. Ниточка тянется в Тобольск, малую родину поварихи и её умолянного браца. «Информация точная-с, если верить дворецкому Зыкову и другим слугам. Вдобавок мы с Марком Вениаминовичем прокатились по ближайшим почтовым станциям. Один из смотрителей назвал приметы скотобойца. Руководитель имперского сыска пожевал губы. Блеклые очи с тоской остановились на фужерах, пустых, как речи в Сенате». Вздох предвосхитил новый вопрос. Смерть кухарки не связана с делом гастролёров. Уверены? Целиком и полностью. Евдокию зарезал Вишневецкий. Девушка стала пешкой в коварной игре. Да-да, вы докладывали. А впрочем, расскажите-ка ещё раз. Факты не желают выстраиваться в цепочку. Можно книку спросил Каратышка. В висках беспрерывно стучало, точно голова располагалась в центре лубиной игрушки, промеж дубинок мужика и медведя. Пожалуйста, угощайтесь. Лицо детектива сморщилось. Кодык дёрнулся вниз и вверх. Сначала мы с Марком Вениаминовичем решили, что Двинов подавился. Но осмотр продемонстрировал неверность суждения. Оставалось два варианта: яд или сложные реакции организма на некоторые виды съедги. Дворня единодушно подтвердила: барин имел сложности с пищеварением. Для него готовили отдельно. Семёна Николаевича погубил арахис, вспомнил начальник. Анатомирование констатировало: В пище не было отравы. Мы обсуждали сие в прошлый раз. Верно. Казалось, что может быть проще. Сенатор по ошибке слопал чужое блюдо, а после взял да и помер. Но такого случиться не могло. Двинов неизменно трапезничал из одной и той же тарелки, инкрустированной царским вензелем. Он знал о грозящей опасности и принял меры. Значит, раковое угощение оказалось в руках жертвы не случайно. Генерал заёрзал на мягком сиденье. И тут пропадает кухарка, сказал он задумчиво. Это внушило мысль о её причастности. Затем отыскалось тело. Ясно, думаю, убийца заткнул свидетелю рот. «И найти его помогут разве что крысы». «Совпадение изрядно потрепало вам нервы, не так ли?» Рука товарища министра сгробастала бутылку. «Пожалуйста, рассказывайте дальше-с». Поликарпов вздохнул. Оказалось, Грызунов подбрасывает Лариса Семеновна, дочь сенатора. А жертвой травли выступила молодая жена. Зря мы считали, будто преступник использует заверушек в целях морального устрашения. Сердцем завладело отчаяние. В распоряжении Поликарпова оставалась единственная зацепка: крыса в супе, обычная, подвальная и дохлая, наверно умершвлённая посредством зыковского капкана. Здесь чувствовалась тайна. Какая! Что дала зацепка? Старик подался вперёд. Догадку. Злодей использовал чужой трюк. Для чего? Нужен был отвлекающий манёвр. Время, чтобы подменить еду на блюде Двинова. А можно ли успеть за столь короткий срок? Неприметное жонглирование кексами под силу разве что опытному иллюзионисту. К решению, как всегда, подтолкнула нечаянная фраза Захарова. Он сетовал на тяжесть будней, и шутка о хвостатом сменщике пролила свет на загадку. Генерал беспомощно развёл руками. Не поспеваю за вами. Азарение ваш покорный слуга наконец смекнул. Тарелка с августейшим вензелем имела близнеца. легче подменить наполненную миску, чем перекладывать сами яства. Рейти на кухню исключил дальнейшие сомнения. Оставалась самая малость найти хозяина. Дальнейшие события не требуют напоминаний старины. Начальник плеснул тёмно-коричневую жидкость по бокалам. Молоцомс. Но жаль, только беседа с арестованным мало что дала. Я трижды перечитывал стенограмму. Пустое. Ну, будем. К носу взлетел рукав парадного мундира. ныне требовалось высшей лоск, ожидалось приглашение во дворец. Утерев слезу, товарищ министра обошёл стол. Громыхнула полисандровая створка, щёлкнул ключ. Лишние уши нам ни к чему, верно? Неужели Вишневецкий убил сенатора из политических соображений? Как думаете? Сие возможно. Вряд ли из-за денег. Духовная Семёна Николаевича зятя не упоминает? Конечно, тот мог об этом и не знать или надеяться на средства жены. Хозяин кабинета выудил протокол допроса из текущих бумаг. На длинном, как у сайга-ка носу, блеснула пенсне. «Так-с», — прочитал он вслух, — «что вещает нам сей мерзавец?» «Ага, не скажу и слова. А вы ему... И отлично! Безмолвие отправит вас прямиком на виселицу». «Он... Зря вы так думаете, мне помогут». «Вы... Кто? В иной раз, может быть, но только не сейчас». Знаете, что за кутерьма приключилась на Сенатской? То-то. Ныне дворянину в темнице сто крат опасней, нежели последнему карманнику с лиговки. Стоит черкнуть пару строк об устранении Дминова заговорщиками, и конец. Известно ли вам, что Кондратьев Федорович упомянул покойника на допросе? По меньшей мере дважды. Самым лестным образом. мне до восмысленным. Полекарпов задумчиво глядел в окно. Голос руководителя набирал обороты. Хм, продолжим отсюда. Вишневецкий: "Плевать, главное сделано. Теперь Россия в надёжных руках. И история с бунтом доказала это. Николай не похож на браца. У Константина заячье сердце, коль не хуже" Старый лис Двинов прекрасно знал, без него высочество на трон не сядет. Он употребил все доступные инструменты. Дотки, что до меня вешайте, Коля Хота пристала. Вильмож осёкся. Прессующаяся рука дёрнула с глаз стёклышки. Скотина! Размышляет оботечестве. Гляньте-ка на него, каторжник. Чуво, молчите, Антон Николаевич. Возможно, негодяй рассчитал, что Константин Павлович не вступит на престол, решившись в поддержке Двинова. В таком разе ставка делалась на боязнь его высочества. Какую ещё боязнь? удивился товарищ министра. Окончить жизнь по примеру Винценоснова родителя. Похожею фобию до поры удавалось обуздывать именно Семёну Николаевичу. А уж о том, что покойный издревле состоял при братьях императора, знали все. Эх, ваше высокопревосходительство. Думаю, брак с Ларисой Двиновой прикрытие есть, заблаговременно спланированный ход. Троянский конь. Старик вскочил, седые брови хищно изогнулись. «Вздор! Петр Еремеевич, по-вашему, настолько дальновиден? Ерунда! Слишком хитро! А, впрочем, может быть, но совершенно по иному поводу. Финансовому-с! Брак по расчету, короткая дорожка к капиталам. Не согласны? А бравурные речи для протокола. Был на моей памяти случай». Приказчик уходил топором немецкого купца, взял маршню, а после в допросной избе кричал, дескать, спас Россию от иноземного лазутчика. Патриотическая лапша на уши, дабы скрыть неизменные мотивы. И потом Вишневецкий, что? Гений политических интриг? Нет. Исполнитель чужой и зловещной воли, ловок, но неумён. толковый школяр, за которым стоит учитель. И что получается? Не сдавался начальник. Этому вашему педагогу нежелателен Константин, скорее нужен именно Николай. Его стремление к твёрдому порядку, железная воля. Не знаю. Вот уж действительно на золотом крыльце сидели. «Извините, но этакая бланманже в голове не укладывается. Да что вы там бормочете?» «Ничего, пустое-с». В тишине отчетливо различалось пыхтение спорщиков. Наконец генерал спросил. «Что скисли, дружище? Приуныли от собственных небылиц? Бросьте, эйкий клубок размотались». Выхлапочу для вас наградную саблю, ей-богу. А мотив выеденного яйца не стоит. Что зря гадать? Напрасно вы так думаете, усмехнулся Антон Николаевич. Толстые пальцы выбили на столе замасловатую дробь. Когда-нибудь мотив станет обязательным атрибутом состава преступления. Вот увидите. «Бог мой, да какая разница! Главное, злый день сознался. И словом, и делом. Кстати, о деле. Гастролеры находятся под контролем министра. А стало быть, и самого государя-императора. Бандиты изрядно нашумели в Москве, Рязани, Нижнем Новгороде, Варшаве. Тут следует поставить жирную точку. Кто, если не вы?» Пожалуйста, не относитесь к вояжу в губернию точно к ссылке, дельный совет сказал Поликарпов, и на губах заиграла ироничная улыбка. Обязательно им воспользуюсь. А теперь, коль всё сказано, я имею честь удалиться. Колокольчик балаболка заходился в радостных переливах: динь-динь-динь-динь. Из приёмной в кабинет влетел адъютант. Пушистый ковёр не смягчил громыхание до блеска начищенных сапог. Грудь колесом, подбородок в небо, сторожевой пёс да и только. "Слушаю ваше высокопревосходительство", гаркнул офицер. Глаза чуть не вываливались из орбит. Сердечный помощникам и секретарям всегда приходится иметь пышный облик. казаться величиной. Бумага о назначении Антона Никитимовича исправником Курганского уезда готова? спросил товарищ министра. Точно такс. Несите, подпишу. Нос рыхлый и в красноватых прожилках выдал неприличную уладу. Старик нахмурился. Так, для всех будет лучше, дружище Полекарпов, подумал он устало. И для вас, и для меня. Уж точно безопаснее. Подчинённый не спешил уходить. У вас ещё что-нибудь? Смею напомнить, через 20 минут прибудет экипаж. Государь желает обсудить затею Александра Христофоровича Бенкендорфа. Утром я положил список на стол. Хорошо, хорошо. Благодарю вас. «Где же она?» «А, вот! Аккурат под биваром!» Пенсне зависла перед очами. Мутные строчки, словно по волшебству, обернулись каллиграфическим почерком адъютанта. Документ, сулящий автору небывалый взлет при новом царствовании, начинался так. В январе восемнадцатого 18 дня 1826 года город Санкт-Петербург. Собственноручная записка генерала адъютанта Бенкендорфа об учреждении высшей полиции под начальством особого министра и инспектора корпуса жандармов